Глава 39. -я. «Ваш заказ, мистер Кот!» Письменный администратор любимого ресторанчика возле дома поставил пакеты на заднее сиденье джипа. «Спасибо, Анжела!» — кивнул ему Кот и протянул купюру чаевых. «Спасибо!» Администратор сверкнул улыбкой и шутливо отдал ему честь. Кот коротко улыбнулся и рванул машину с места. Винка так и не вызвали сегодня!» Да и завтра ему, возможно, еще нечего будет дать. Работа с кровью гаса оказалась сложнее, чем Сэп и Розе ожидали, и им нужно было что-то изменить в рецептуре пилюль. Кажется, это было связано с количеством гемоглобина, а может, с другими какими-то белками. Кот не вникал. Главное, Чес снова провел день у него дома и, судя по данным браслета, никуда не уезжал. Кот предполагал, что опять найдет его или в гостевой спальне, валяющемся в кровати, или играющем в приставку. Но, войдя на кухню, чтобы поставить пакеты с едой, увидел приоткрытую балконную дверь. «Привет!» — крикнул с улицы Чес. «Погоди, сейчас!» Он появился через несколько секунд. Кот даже не успел вымыть руки. Босой, в закатанных почти до колена штанах, по-домашнему растрепанный, но начисто выбритый. В руках у Винка была наждачная шкурка, а руки покрывал слой пыли. «Ты что там делал?» Кот удивленно покосился на балконную дверь. «Решил и там столярный устроить?» «Нет, просто хотел позагорать». Чес оглядел себя и благоразумно вернулся на балкон, чтобы не пачкать кухню. Думал, что скромно притаившийся в углу шезлонг будет удобной альтернативой тому, чтобы стоять столбом. «И что?» Кот выглянул в приоткрытую дверь. «Решил реанимировать инвалида?» Хороший и прочный почанговый шезлонг безнадёжно заклинило спустя буквально месяц после покупки, а у кота за несколько лет так и не дошли руки ни починить его, ни купить новый. Инвалидом его сделал неграмотный сборщик. Чес включил пылесос. Кот удивился, что Винка таскал его в кладовой и принес, чтобы тщательно собрать пыль. А еще материал ничем не защитили, и пришлось попотеть, чтобы зашкурить и покрыть маслом. Продолжил, выключив агрегат. «Хорошо, что я знаю магазин с экспресс-доставкой. Завтра он высохнет, и можно будет принимать воздушные ванны». Кот провел ладонью по теплой древесине и решил, что более удобного случая начать разговор и придумать сложно. «Тогда как насчет того, чтобы купить еще один?» Начал он осторожно. То есть, ты решил вслед за достижением пригласить в свой дом друзей, замахнуться еще и на... сдать комнату кровососу? — спросил Чес. Не совсем. Кот хотел было сесть на шезлонг, но вовремя вспомнил о свежем слое масла. Я и офицерат в моем лице хотели бы арендовать твой дом примерно на полгода. Понимаю, что это очень нетипичная просьба, но со своей стороны приглашаю тебя ночевать в гостевой спальне. «Можешь даже что-то из вещей сюда привезти, чтобы было во что переодеться. Я понимаю, что комнаты в офицерате тебе порядком надоели». «Арендовать?» — переспросил Чес. «Я не уверен, что мой дом кому-то сильно подойдет. Большую часть занимает мастерская. Только одна спальня, на участке из украшений лишь газон до лес. Даже декоративный пруд у меня не дошли руки вырыть, не говоря об бассейне, зоне барбекю и всем таком». «Один такой человек точно есть», — хмыкнул кот и коротко описал ситуацию с Юмосом. «Так что именно твой дом подходит ему идеально». «Да, ему точно понравится», — согласился Чес. «В свете того, что бизнес у меня вчера накрылся, а жалование стажера экспериментатора в офицерате не сказать, чтобы очень большое, деньги мне точно не будут лишними». «Да и я еще год и 11 месяцев не смогу там жить», в соглашении это прямо крупным шрифтом прописано. «Ты удивишься, какая зарплата у Тибериуса и Рузе», заметил кот с улыбкой. «И какие раздутые у нас всех счета. Тратить-то особо некуда и некогда». «Это да. Поступил на службу в офицерат, и можешь забыть о необходимости тратиться на еду, покупку одежды и оплату медстраховки». Даже транспорт и тот служебный. И жилье, не казармы и даже не общежития, а вполне комфортные квартиры», — перечислил Чес. «Так что давай забудем разговор об арендной плате, спишем на стресс. Сам понимаешь, теперь я вряд ли продам хоть одно свое изделие». Кот помедлил секунду, а потом спокойно сказал. «Тебя действительно так сильно беспокоит невозможность продать задорого? Делать-то ты мебель можешь по-прежнему?» Уверен, даже у нас в офицерате найдутся ценители. Чес пожал плечами. К сожалению, изделия из высококлассных материалов не могут быть дешевыми. Чес не извинялся за ценник своих изделий, просто озвучивал факт. Но знаешь, я куда больше бы расстроился, если бы меня лишили возможности их делать. Сам же сказал, жаловы не тратить некуда, а дом и тачка у меня уже есть» и на счетах у меня достаточно денег, чтобы снять квартиру через стенку от тебя. Смогу приходить, играть в приставку и не выслушивать ворчание, что в ванной по полчаса торчу. А на выручку от продажи рамы я вполне могу купить чернодуб и сделать тебе уже нормальное рабочее кресло. Ну вот, один заказ у тебя, считай, уже есть. Кот улыбнулся. И второй шезлонки еще. А там, может, я и соберусь кухонный стол обновить. «Эй, эй, полегче!» Чес со смешком поднял вверх ладони. «У меня эксперименты по минутам расписаны. Я кресло-то полгода буду делать». «Вот значит, как ты работаешь», — фыркнул в ответ кот. «Конечно. Я же всего лишь нулевик, а значит, делаю все медленно». Чес полез в карман за телефоном. «Но сейчас я проявлю чудеса скорости и позвоню в агентство недвижимости, а то, боюсь, квартира уйдет». «Давай» а я пока иду разогрею», — согласился кот. Если бы ему разрешили выбирать, кто станет его соседом, кандидатуры лучше, чем Чес, было не найти. «Ну, помолясь», — Сеп протянул Чесу стаканчик с таблеткой. На этот раз рядом были и Розе, и Уиллис, и даже Шиллер со шприцом наготове. А еще в углу сидел Юмус для контроля ситуации, как он выразился. Искренне надеясь, что в этот раз предосторожности будут излишними, Чес проглотил пилюлю и запил ее водой. 10% крови Уиллиса по всем расчетам не должны были принести вреда, но к себе он все равно прислушивался со страхом. Но вроде ничего. Чес постепенно опускал броню. Вчера Юмус несколько часов учил его, как закрывать разум. Чес добросовестно выполнял упражнения, но особо на них не рассчитывал. Вот и сейчас ничего не изменилось. Не появились картинки с чужих камер, не послышался гул голосов. Не возникло никаких образов и обонятельных видений. Себастьян признал, что не просветить чеса насчет того, как именно появляется ментал-чувствительность, было ошибкой. Но Рузе и Блейн сошлись на том, что этот просчет стал следствием того, что никто и не знал, как она проявляется. Менталисты не спешили всем рассказывать, Да и им, привыкшим к такому с детства, творившееся в их головах, казалось нормальным. «Пока тишина», — отчитался Чес, Глянул на экран, где выводились данные с биомонитора. Графики послушно держались в зеленых коридорах. «10% моей магии — точно не то, о чем стоит переживать», — слабо улыбнулся Уиллис. «Моя сила исключительно вроя, из Без него я даже настроение угадать не способен». «При уровне в А2?» — переспросил Чес. Даже теперь он все еще был способен удивляться, насколько разнится магия даже на соседних уровнях. «А что тогда могут Б3 и ниже?» «Это...» — Уиллис слегка смутился от обращенных на него взглядов, особенно полного живого интереса взгляда Юмуса. «Как оркестр. У всех своя партия, даже у самых слабых. Неважно, как громко ты играешь». «Важно попадать в ноты». «А ты типа дирижируешь?» быстро спросил Розе. «Так, может, у нас поэтому все так долго и сложно, что ты полонезы разыгрываешь? Может, нам нужен кто-то, кто сыграет военные марши или, скажем, рок?» «Ваши тонкие намеки ни к чему, офицер Розе», вместо Уиллиса ответил Юмос. «Каким бы гениальным ни был дирижер, если он не чувствует оркестра, ничего не получится». Я, например, вместо того, чтобы дирижировать, берусь сам играть одновременно на всех инструментах. И вместо марша в лучшем случае получается кадриль». «Вы подумали, что я намекаю на вас?» — хмыкнул Розе. «Зря. Если бы вы были командным игроком, вас бы не держали в одиночной камере. Чтобы это понять, не нужно даже быть аналитиком. Но у нас теперь есть вот эта скульптура». Он кивнул на Чеса. И нам еще предстоит изваять из нее что-нибудь стоящее. Мне в приюте рассказывали, что многие менталисты помимо телепатии обладают способностью к телекинезу, — заметил Чес. Как думаешь, фингал от чашки будет достаточно красочен? Ну что ты, не стоит ради моего удовольствия заниматься самоистязанием, — хмыкнул Розе. Но порыв я оценил. Вы закончили? Себастьян недовольно поднял бровь. «Если да, то давайте приступим к тестам». «Запало, осталось часа на три», — снова вмешался в разговор Юмус. «Закончили», — положил конец перепалке Чес, но не мог не отметить, что она неплохо так сбросила внутреннее напряжение. Прислушиваться к себе он почти перестал. «Давай, показывай свои картинки и загадывай числа». «Было очень хорошо заметно», что тесты для мозгоправов прорабатывались далеко не так тщательно, как для аналитиков и адаптантов. У Чесса даже сложилось впечатление, что спецы биокорпорации просто не знали, как проверить способности такого мага. И по тестам выходило, что показатели Чеса, что до таблетки, что после, никак не отличались. «Так мы ничего не добьемся», — наконец решил Сеп. «Нужно проверять на деле». «Это как?» — Чесс нахмурился. «Вас нужно поместить в Рой!» Впервые за все это время Уиллис улыбнулся. «Тогда станет понятно, работает ли пилюля!» «А может, не надо?» — мелькнула паническая мысль. Чес, хоть и понимал, что Рой — это просто куча мозгоправов, думающих в одном направлении, все равно не мог отделаться от картинки темного облака, угрожающей жужжащих пчел. «Не волнуйся, я подстрахую!» Негромкий голос непривычно серьезного юмоса должен был вселить надежду, но от чего то напугал еще больше. «Всего 10% же!» Уиллис ободряюще похлопал его по плечу. Идемте, офицер Винг. Возможно, вам даже понравится». Чес уже сделал шаг к двери, когда тот начал говорить, но на слове «офицер» запнулся. То ли Уиллис забыл о том, кто он, глядя на его новенькую форму, то ли специально выбрал такое обращение при юмусе, но непривычное сочетание резануло по ушам. Но вместо ожидаемой волны отторжения, всю сознательную жизнь, накрывавшей его при одной только мысли о жизни по строгому расписанию и работе по уставу, Чес почувствовал удовлетворение. Офицер Винк отлично прозвучало и будто бы прилипло к ткани мундира, пропиталось сквозь нее. Растеклось по коже легкой невесомой дымкой, как очень дорогие духи. «Идемте, офицер Уиллис», — чопорно ответил Чес, испытывая удовольствие от чувства сопричастности. Он тоже был частью офицерата. «Офицеры, и Юмус, вы с нами? Или будете в мониторе наблюдать?» «Я точно через монитор», — ответил Юмус. «Косиль останется, а я пойду». Сеп уступил Розе свое место в качестве грубой физической силы. «Я тоже пойду с вами». Шиллер сунул руки в карманы халата. «На всякий случай». «Надеюсь, вам не придется отбивать меня кулаками». Чес сумел выдавить из себя улыбку. До расположения мозгоправов пришлось идти через весь офицерат. Теперь Чес понимал, почему им выделили отдельное крыло в здании, и зачем от остальной части его надо было отделять огромным зимним садом, архивом, «И библиотекой». «Не пытайтесь сопротивляться», — предупредил Уиллис, перед тем, как распахнуть высокую дверь. «Это как музыка. Ее нужно пропустить через себя, иначе заболит голова». «Понял», — отозвался Чес, и вслед за Уиллисом вошел в неожиданно темное помещение. На него тут же накинулись сотни людей. На этот раз в глазах не двоилось и не троилось. В одно бесконечное мгновение чеса разорвало на части. Все мозгоправы офицерата потянулись к новенькому в праздном любопытстве, и мозг беспрепятственно пустил их всех. Уиллис оказался абсолютно прав. Неважно, как мало было его крови в пилюле, даже капли, одного процента хватило бы для главного — открыть разум для проникновения. Вот только распахнуть дверь было мало. Куда нужнее была способность ее закрыть, Но об этом Чес даже не успел подумать. Чужие мысли, разговоры, смешки, невнятные образы и вполне конкретные видения, их было даже не десятки, сотни. Они закружили его, потащили за собой, буквально выбив из собственного тела. Кажется, он упал, тело подало болевой сигнал в едва расслышавший его мозг. Чес попытался уцепиться за это ощущение, вернуться по нему как по путеводной нити, но было поздно. Его унесло уже слишком далеко. «Честер, Чес!» — ворвался в хор чужих мыслей голос Юмуса, ударил по натянутым до предела нервам. Слишком громкий, слишком резкий, он буквально полоснул по ним, словно бритвой, и нервы не выдержали. Лопнули, как гитарные струны, взорвались оглушительной канонадой и отправили в спасительную темноту.